Глава сорок четвёртая. Я, ругаясь, подгоняла принтер, который неторопливо печатал ту чёртову фотографию. Пока он медлил, я снова увеличила фото в компьютере Джека удостовериться, что я не страдаю галлюцинациями. Но нет, там ничего не изменилось. Мой телефон запищал, и я взяла его в руки. Джек прислал сообщение. «Мы у моих родителей, с детьми всё в порядке, позвони мне». Я не стала звонить. Просто порадовалась, что они в безопасности. Только теперь я в полной мере осознала, в какую заваруху попала и как далеко всё зашло. Принтер, наконец, затих, и я выхватила из него отпечатанный снимок. Качество было так себе, но лица оказались вполне узнаваемы. Она. Покачав головой, я схватила сумку и, выскочив из кабинета, помчалась к входной двери. Но прежде чем выйти, посмотрела в окно. На улице по-прежнему никого не было. Осторожно открыв дверь, я немного подождала, а потом быстро пошла к машине. Сев в неё, я заперла дверцу и только тогда перевела дух. Мне предстояло кое-что выяснить. Появилась хоть какая-то зацепка. Это лучше, чем ничего. И не так важно, что она означает. Я поразмыслю над этим позже. Убедившись, что моя сумка под рукой, на пассажирском сиденье, я выехала на улицу. Посмотрев на дом Пэм Колфилд, я заметила, что жалюзины её окне опустились. Этим я тоже займусь позже, пока есть дела поважнее. Путь мне был известен, так что, к счастью, навигатор не понадобился. Сейчас я вряд ли смогла бы петлять по незнакомым улицам и дорогам. Мне надо было отключиться и привести в порядок свои метующиеся мысли. Получасовая поездка сейчас заняла меньше двадцати минут — Всю дорогу в машине играла музыка. Я случайно наткнулась на станцию, которая передавала песенки 80 годов. Из динамиков рвались голоса Харта и Джорни, отвлекая от мысли о моей жизни, рушащейся на глазах. Добравшись до ресторана «Стефани», я припарковалась позади него, схватила сумку с распечатанной фотографией и вылезла из машины. По мере приближения к ресторану моя выдержка стремительно таяла — мы иногда здесь ужинали однако не так часто как хотелось бы стефани я знала что она меня не любит просто так без оснований на двери висела табличка открыта но внутри никого не было когда я вошла девушка администратор на меня даже не посмотрела на вид ей было не больше девятнадцатьятнадцати добро пожаловать в лабелла сказала она положив на стол телефон и наконец подняв глаза ой это вы «Стефани у себя?» «Да, наверное». Я подняла брови, удивляясь нерасторопности девчонки. «Я пройду к ней. Она меня ждёт». Отойдя от её стойки, прежде чем она успела запротестовать, я направилась мимо полукружия пустых столиков. Была середина дня, и я, естественно, не ожидала, что ресторан окажется набит битком, но он почти весь пустовал. Случись такое вечером, Стефани ударилась бы в отчаяние. Её кабинет находился за баром рядом с кухней. На двери висела табличка «Вход воспрещён». Я остановилась у кухни, однако там на меня уставились одни незнакомцы. Постучав в дверь, я тотчас же вошла, не ожидая ответа. Стефани сидела за столом, держа в одной руке телефон, а в другой — мышку от компьютера. При моём появлении она даже не шевельнулась, глядя в экран. «Стефани!» Позвала её я, заставив, наконец, оторваться от экрана. Вид у неё был растерянный. Поморщившись, она, оказалась задалась вопросом, как у меня хватило наглости ворваться к ней. «Сара», — произнесла она, кладя телефон на стол и отодвигая кресло. «Что ты тут делаешь? У вас всё в порядке? Как там дети? Как Джек?» «У них всё хорошо», — ответила я, уверенная, что Стефани уже в курсе событий. Джек или его родители наверняка успели ей позвонить. Непонятно только, зачем она придуривается. Ты и сама об этом знаешь. Почему бы нам не поговорить откровенно, хотя бы в виде исключения? Что ты хочешь сказать? Я знаю, что ты меня ненавидишь», заявила я, высказав вслух то, о чём так долго молчала. «Держала при себе, не говоря ни единой живой душе, даже Джеку. Не знаю, почему». Я всегда к тебе прекрасно относилась, ты ведь нам так помогала. Только благодаря тебе я смогла сделать карьеру после рождения Джея и Оливии. Они очень любят тётю Стефани, а Джек просто обожает свою сестру. Так что я никогда не возникала на сей счёт. Но я всегда знала, что ты меня ненавидишь. Я это чувствую при каждом нашем разговоре, в каждом слове и взгляде. Ты меня не выносишь. и твоё отвращение прямо исходит от тебя волнами. Сара, ты не права. Дай мне закончить. Оборвала я её полной решимости закончить мысль и, наконец, высказать всё, что думаю. Можешь больше не притворяться. Уверена, у тебя есть на то причины. Меня они не интересуют. Это не имеет значения. Конечно, мне не нравится быть объектом беспочвенной ненависти, но тебя не переделаешь. Стефани заёрзала на стуле, горя желанием всё опровергнуть. Но я остановила её, как только она открыла рот. «Я с этим мирилась», — продолжала я, постепенно обретая уверенность. «Ты хорошо относишься к Джею с Оливией. Джек тебя любит. А нам с тобой не обязательно симпатизировать друг другу. Всё складывалось отлично, и не нужно было ничего менять. Мы иногда виделись и пересекались, когда я приходила с работы. И этого вполне хватало. Чисто родственные отношения, ничего лишнего. Посмотрев на неё через стол, я опустила взгляд на фото, которое держала в дрожащих руках. Зачем ты это сделала?» Я бросила снимок на стол. Он заскользил по поверхности и уперся в её руку. Медленно подняв листок, Стефани повертела его и, оглядев, положила перед собой. «Сара, я не понимаю, о чём ты?» Я так и знала, что она это скажет, и стиснула зубы. Хотела прикусить язык, но было уже поздно. «Ты прекрасно знаешь, о чём я. Тебе известно, что происходило всю эту неделю и как на меня напали. Я просто хочу знать, почему. Может, всё-таки подскажешь, о чём речь? Вот, посмотри», — я указала на фото. «Речь об этом. Я вижу тебя, Джека и ваших детей в моём ресторане». «Да, всё правильно». «И из-за этого ты врываешься ко мне в середине дня, кричишь, что я тебя ненавижу, не приводя никаких доказательств, и обвиняешь в том, что я что-то от тебя скрываю?» «Прекрати придуриваться». «Всё, с меня хватит». Стефани встала из-за стола и подошла ко мне. «Почему бы тебе не пойти домой? Я позвоню Джеку, и вы всё спокойно обсудите». Он знает, как много тебе пришлось пережить в последнее время. Возможно, это как-то отразилось на твоём душевном состоянии. «Со мной всё в порядке», — отрезала я. Я разговаривала с твоей соседкой. Как ни в чём не бывало, продолжала Стефани. Она сказала, что ты ночью выскочила на улицу и кричала о каких-то людях, проникших к вам в дом, и... и у тебя в руках был пистолет. «Да, так и было. Джек — свидетель». Он тебе всё расскажет, хотя ты и так обо всём знаешь». «И вот тому подтверждение», — показала я на снимок, лежащий на столе. Стефани снисходительно посмотрела на меня, всем видом давая понять, что она меня жалеет. Мы говорили с Джеком на эту тему. Он сказал, что не видел никаких злоумышленников. Проснулся от твоих криков, а ещё через день ты сорвала его с работы, потому что на тебя якобы напали. «Не говоря уж о том, что сегодня утром произошло в твоём кабинете. А ты-то откуда про это знаешь?» «Они, естественно, позвонили Джеку», сказала Стефани, опершись на стол рядом со мной. «Они были озабочены твоим поведением. Сообщили, что ты... ты напала на пациентку». «Да, но она никакая не пациентка. Ты ведь знаешь её, Стефани». Чуть поперхнувшись, она хотела возразить, но я остановила её. Подойдя к столу, я схватила снимок. «Вот, посмотри», — я показала на пространство между мной и Джеком. «Это она». Мельком взглянув на фото, Стефани внимательно посмотрела на меня. «Я ничего не вижу». «Это она, Элла», — проговорила я, ткнув пальцем в листок и бросая его на стол перед Стефани. «Вот, возьми, погляди, она у тебя работает». «У меня не работает никакая Элла». «Ты всё врёшь», — уже не сдерживаясь, бросила я. «Зачем ты натравила её на меня? Зачем научила говорить мне гадости?» «Не понимаю, о чём ты», — заявила Стефани, рассматривая фото. «Эта девушка действительно здесь работает, но зовут её вовсе не Элла. Ты что-то путаешь, Сара. Не знаю, что на тебя нашло. Ты явно не в себе». «Ты права, я не в себе». «Знала бы ты, что мне пришлось пережить в последние дни. И всё по твоей милости». Стефани подвинулась ближе. Меня уже тошнило от одного её вида. «Знаешь, тебе лучше немного посидеть здесь. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли воды или сока. А может, выпьешь кофе? А я тем временем позвоню Джеку, и он отвезёт тебя домой. Скажи, кто она?» Потребовала я, снова ткнув пальцем фотографию. «Она сейчас здесь?» Стефани покачала головой. «Это моя официантка», — сообщила она, и мне показалось, что правдиво. «Очень милая девушка, которая и мухи не обидит. Садись и немного успокойся». «Нет», — вскрикнула я, теряя терпение. Внутренний голос подсказывал, что Стефани не врет, но я его не слушала, ведь я знала её как облупленную. Она явно вела какую-то игру, однако я не дам ей победить. «Как её зовут?» эми мягко проговорила Стефани, тщетно пытаясь меня успокоить. «Клянусь, она не имеет никакого отношения к твоим неприятностям». эми повторила я, как бы пробую это имя на вкус. Оно обожгло мне рот. «Я хочу её видеть. Она угрожала моим детям, Стефани. Эта девка хочет разрушить мою семью. Зачем ты это делаешь?» «Я ничего такого не делала». Я посмотрела на фотографию. Элла стояла позади нас четверых с тарелкой в руках и смотрела прямо в камеру. Лицо было не в фокусе, но я точно знала, что это она. В этом не было сомнения, несмотря на все протесты Стефани. Мне стало ясно, что происходит. «Ты хочешь убрать меня с картинки, но у тебя ничего не выйдет». Когда я направилась к двери, Стефани попыталась меня задержать, положив руку на плечо. Однако я стряхнула её ладонь. Распахнув дверь, я пошла на кухню и, к изумлению персонала, громко крикнула. «Эми, выходи!» Не увидев её, я обошла всю кухню, не забыв заглянуть в большой холодильник. Потом бросилась в зал ресторана. Стефани, стоявшая в проёме, подняла руки, чтобы меня остановить. «Уйди с дороги!» Она не отступила, и я выхватила из сумки пистолет. Я ткнула ствол ей в шею, и она, заплакав, попросила о пощаде. Упёршись ей в грудь, я с силой оттолкнула её и побежала дальше. «Эми!» Женщина, сидевшая у входа, когда я входила, сейчас стояла между столами, загораживая мне зал. И тут я увидела, как она крадётся к выходу. «Ах ты!» Оттолкнув женщину, я устремилась к ней. «Я, наконец, её нашла!» Но Элла сделала вид, что не узнаёт меня. Чуть притормозив, я решала, что делать дальше. Вспомнила её угрозы и то, что она пыталась сделать с моей жизнью. «Значит, пора закончить то, что я не успела сделать утром. Убить её».